Олл нахмурился, полез за сигаретами. Плохой признак. Ничего. Предлагаю подумать. Есть некоторая разница между вами, человеком, совершившим подвиг? Да-да, я понимаю, каково было собрать подобную информацию. Это настоящий подвиг. И мною, чиновникам, который обязан санкционировать действие. Будь проклят мой пост, черт его совсем побери.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 Ничто так не способствует рождению в нем борцовских качеств, как абсолютное гарантированное законом доверие. Это выгодно обществу, средство против коррозии людских отношений, верный залог выявлений в личности самого хорошего, что в ней заложено. ален Даллес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 И разведчика функционирующего, каким он назвал Роумена, запнувшись на секунду, когда тот к нему позвонил. Роумен? Роумен? Ах да, Роумен, ну как же, конечно, помню, помню, горжусь, мой дорогой функционирующий разведчик. Осмотрев Роумена со всех сторон, Даллес